и говорил с той рвущейся, прыгающей злостью, какая бывает, когда её не к кому обратить. ну как? Как ты насмелился?» — вырвалась у Настёны. «Это ж непросто. Как у тебя дух ухватило «Не знаю», — не сразу ответил он, и Настёна почувствовала, что он не прикидывается, не выдумывает. Не в стало «Дышать нечем было, до того захотелось увидеть вас. Оттуда с фронта, конечно, не побежал бы».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 «Живи, да радуйся!» «Нет, надо было каприз показывать, власть держать!» «Вот дурость-то!» И сам же понимал, что дурость не совсем ведь остолоб. Понятик какой-то есть, а остановиться не мог. «Казалось как? Успеем, наживёмся, налюбимся, век большой!» Вот и успели. «Думаю, приду, покажусь на Настёни на глаза».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 Начал, тогда кончу. Потом, может, не придётся. Мне теперь про себя оставлять ни к чему. Не пригодится. Что есть, то и выкладывай. Вот. Пришёл, думал ненадолго, думал до прощения, до до прощания. А сейчас уж охота до это дотянуть. Посмотреть напоследок, какое лето. Охота и всё, хоть убей. А тут ты сегодня обогрела. Впору скулить от радости. Он поперхнулся, сглатывая комок в горле, и помолчал. «Мне от тебя много не надо, Настёна. Ты и так сколько сделала. Потерпи ещё эти месяцы, потаись. А там придёт пора, я сгину. Но потерпи. Немало ты от меня вынесла, вынеси ещё и это». Настёна подумала, что надо бы вскинуться, обидеться. Но двигаться почему-то не хотелось. Слова не отделялись из одной общей тяжести, и она промолчала.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 Этот чисто бабий расхожий вопрос, в котором не столько обиды, сколько мольбы, сорвался у неё сам собой и прозвучал жалобно. Но Андрей, казалось, даже обрадовался ему, чтобы под его смирением успокоиться совсем. «Ничем не заслужила. Не сердись. Не надо. Я знаю, ты поймёшь. Поймёшь всё как есть. В другой раз я бы, наверное, не стал такое говорить, а теперь приходится».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 Это я при тебе слабину дал. Зато всё, что надо, сказал, обо всём предупредил, легче стало. Теперь ты говори. Что мне говорить? как там мать ходит. Последний год с печки почти не слазит. Только когда стрепня. Квашни меня не подпускает сама. Так и не научусь по никогда хлеб и печь. Отец всё в конюховке? Ага.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 «Надёжа! Надёжа!» Он вскочил и заходил по зимовейке. «Нет у них никакой надёжи!» «Всё! Нет!» «Я только что об этом толковал. А насчёт того, где я, я тебе вот что скажу. В нашем госпитале капитан лежал. Подлечили его. Документы в руки и также в часть. На другой день те документы в почтовом ящике подброшенные обнаружились. А капитан, опоминай, как звали. Где он?» «Да сам Господь Бог не знает, где он. Или позарились на форму, на деньги, на паёк, да прихлопнули. Или сам замёл следы. Был и сплыл. С кого спрашивать? Что там капитан? Тыщи людей не могут найти. Кто в воздухе, кто в земле, кто мается по белому свету, кто прячется, кто не помнит себя. Всё перемешалось в смятку. Концов не сыскать!»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 Ещё неизвестно, что лучше. Точно знать, твой сын или твой мужик убит и лежит, или не знать ничего. Для жены, наверное, надо знать, чтобы устраивать свою судьбу. Тут дело понятное, сам не выжил, дай ей пожить, не мешай. А для матери? Сколько их согласиться не знать, жить с завязанными глазами? Она и похоронку получит, не хочет верить, ей место укажут, где зарыт. Товарищ, который зарывал, напишет, всё ей мало. Так пусть и моим старикам хоть никакой, хоть мёртвый огонёк, да маячит. Раз уж я другого не могу им показать. Он повернулся к Настёне и, отрубая, сказал, «Ладно, хватит об этом. Слезай, будем чай пить. Скоро тебе ехать. Поедешь или, может, останешься?» «Как же я останусь? Ещё-то приедешь?» «Приеду, Андрей, приеду!» А то прибегу, дорогу теперь знаю. Неохота будет, не ходи. Тут не волить себя нельзя. А я выдержу. Мне этого дня надолго хватит. Настёна вспомнила. Ой, а я ведь тебе провианту привезла. Чуть обратно с ним не уехала. Она легко соскочила с нары, выгребла из кучи в углу два холщовых мешочка с порохом и дробью. Половину отсыпь, а половину я отцу увезу, это он заказывал. «Мне и половины за глаза достанет», — обрадованно засуетился над мешочками Андрей. «Теперь живу. Теперь мне и сам чёрт не страшен». «Вот одарила ты меня, всем одарила. Ну, Настёна, золотая ты моя баба!» Он сгробастал её и приподнял, она завизжала, отбрыкиваясь, но он тут же осторожно опустил её и с жёсткой тоской самому себе сказал, «С этой бабой в миру бы жить!»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 Ближе и опасней нависла прогнувшаяся в потолке доска. ненадежно, скользко, тревожно стало вокруг. Разговор остыл. Они наспех попили чаю, Андрей заставил на Настёну поесть, и она без удовольствия пожевала сало с хлебом. Она уже оделась, когда он молча протянул ей что-то круглое и блестящее со светлеющими, как глазки, точками. Настёна тихонько ахнула. «Ой, что за чудовина такая?» «Возьми, Настёна, часы».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 и, стягану в карьку, спрыгнул в снег. И долго-долго, пока видно было удалявшееся тёмное пятно, стоял неподвижно, с неподвижным же лицом и остановившийся оборванной мыслью. Вот так. Настёна ехала и плакала. До того схватила и сжала душу. А почему так сильно схватило сразу не понять, не разобраться. Ни одна боль в ней не вызрела, не дала знать, что с ней делать. Всё сплошь обметала каким-то сквозным, сосущим беспокойством. Намешайте в чай пополам с сахаром соль и залпом выпейте, так же захолонёт и запнётся внутри. Для сладкого там своё место, для горького — своё. Чуть отдастся маленькой каплей сладкого и тут же перешибёт солёным. И потечёт горечь по всему телу, прохватывая до костей. Столько годов была привязана на к деревне, к дому, к работе. Знала своё место, берегла себя, потому что и ею тоже что-то крепилось, стягивалось в одно целое. И вдруг разом верёвки ослабли. Не снялись совсем, но ослабли. «Делай, насколько хватит свободы и силы, что хочешь. Ступай, куда знаешь». «А куда ступать? Что делать?» Уж привыкла к своей лямке, притёрлась. И не уйдёшь далеко, даже если решишься. И идти некуда. Как тут не растеряться? Нет, видно, из верёвок не выпрячься. Надо их подтягивать и ждать, что будет дальше. Убежать от судьбы она не сможет. Теперь и толочься-то придётся по тому же кругу. Но словно бы в сторонке. Подглядывать, как живут другие.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 И может, смерть оттянул, чтоб только побыть с ней. Так как же теперь от него отказаться? Это совсем надо не иметь сердца, вместо сердца держать безмен отвешивающий, что выгодно и что не выгодно, тот от чужого, будь он трижды нечистый, просто не махнёшься, а он свой, родной. Их, если не бог, то сама жизнь соединила, чтобы держаться им вместе, чтобы не случилось, какая бы беда ни стряслась. Живые там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 вопросительным эхом.